Когда Господь сотворил Адама и Еву и поселил их в Эдеме, в дамасской долине, в этом чудесном, сияющем светом и красками саду, изобилующем роскошной растительностью. Плодородная земля одаляла их своими дарами, звери и птицы служили и повиновались им. Не ведомы были Адаму и Еве страдания, которые унаследовала наша плоть: болезни, нужда, смерть. Все, что мог сделать для них всемогущий и милостивый Бог, все было им дано. Но одно условие поставил Господь Бог — повиновение Его Слову. Они не должны были вкушать плоды от запретного древа. Увы, дорогие друзья мои, они тоже пали. Сатана!» Когда-то сияющий ангел, сын зари, ныне лукавый враг явился им в образе змии, самой коварной из всех тварей земных. Он завидовал им. Не свергнутый с высоты величия своего, он не мог перенести мысли, что человек, созданный из глины, получит во владание то, что он по собственной вине утратил навеки. Он пришёл к жене сосуду слабейшему, и, влив яд своего красноречия ей в уши, обещал, о, святотатственное обещание, что если она и Адам, вкуся от запретного плода, они станут как боги, подобные самому Создателю. Ева поддалась обману лукавого соблазнителя. Она вкусила от яблока и дала его Адаму, у которого не хватило мужества устоять против нее. Ядовитый язык сатаны сделал своё дело. Они пали. И тогда в саду раздался глас Божий, призывающий своё творение, человека, к ответу. И Михаил, артистратик небесного воинства, с огненным мечом в руке явился перед преступной чертой и изгнал их из рая в мир, в мир болезней и нужды. Жестокости и отчаяния, труда и лишений, дабы в поте лица добывали они хлеб свой. Но даже и тогда сколь милосерден был Господь. Он жалился над нашими несчастными падшими прародителями и обещал, что когда исполнится час, он пошлёт с небес на землю того, кто сделает их снова чадами Божиими, наследниками небесного престола. Спасителем падшего человека будет единородный сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, вечное Слово. Он пришёл. Он родился от пречистой девы Марии, Девы Матери. Он родился в бедном хлебе в Иудее и жил смиренным плотником до 30 лет. пока не наступил час его. Тогда, при исполненной любви к людям, он пошел проповедовать им Евангелие, Царство Божие. Слушали ли они его? Да, слушали, но не слышали. Его схватили и связали, как обыкновенного преступника, насмехались над ним, как над безумцем. предпочли помиловать вместо него разбойника-убийцу. Нанесли ему пять тысяч ударов, возложили на его главу терновый венец, иудейская черни, римские солдаты волокли его по улицам, сорвали с него одежды, пригвоздили к кресту, пронзили ему ребро копьем, и из раненого тела нашего Господа потекла кровь с водой.